Глава 23. Последние часы рабочего дня тянулись слишком долго. Я уже успел сдать квартальный отчет, подготовить проекты на следующую неделю и... Я ждал встречи с Вуджихо. Когда прозвенели часы, сигнализирующие о конце рабочего дня, я чуть ли не бегом закрывал офис и шел к лифту. Вуджихо позвонил на мой личный номер в момент, когда я покинул здание корпорации. Назначил место, и я, уже будучи в машине своей охраны, ехал в соседний квартал, где меня дожидался старик. В немноголюдном ресторане национальной кухни меня встретил не только сам Вуджихо, но и его молодой помощник. Не знаю, правда, работал ли он в корпорации или нет. «Присаживайся, Винсент», – Джихо указал на место напротив него. «И давай сразу проясним несколько моментов. Услуга за услугу, помнишь?» «Да, господин Ву». «О нашей встрече никто не должен знать, в том числе и Ким Духан. Это мы тоже прояснили?» «Да, господин Ву». «Ну тогда...» Он повернул голову, посмотрел на своего помощника и велел ему. «Начинай!» «Меня зовут Мосон. Представился молодой человек чуть старше меня. «Я могу называть вас по имени?» «Да, коротко кивнул я. Как вам угодно». «Тогда, Винсент...» Он распахнул дипломат, который держал под столом, и начал поочередно выкладывать папки. Здесь все о ансо да. Молодой человек работал в Китае, точнее, учился, но так и не вернулся домой к своей семье. Кто он? Сын очень влиятельного человека в Пусане. Скорее всего, вы о нем не слышали, но он очень серьезная личность. Я не сразу понял, о ком идет речь, хотя эту фамилию я прекрасно знал. И когда я увидел досье на Анкену или о сомнении в том, что эта встреча будет продуктивной, у меня не осталось. Рассматривая вариант уничтожения Киндухана через его репутацию, в целом это было моим замыслом. Посадить его не составляло труда, всего лишь отправив все документы, которые я по нему собрал в тот же суд. Но здесь все было более серьезным. Я мог убить его чужими руками, навсегда вычеркнув Джандал из своей жизни. А иного он не заслуживал, если быть честным. Молодой человек общался с известным вам Ко Чон Цу. Тут я не стал спорить, не имело смысла. Они вместе поступили в пекинские национальные университеты и доучились до четвертого курса на кафедре управления бизнесом. Но, к сожалению, он остановился, отпил воды и продолжил. До дома он не доехал. Юноша попал в перестрелку возле Пусана, где разбирались две банды между собой. Руководитель одной из них был Ким Духаном. А вот дальше было еще интереснее. Кочонсу намеренно привез туда Ан Сода, понимая, чем это может закончиться. Тем самым он подготовил для себя очень серьезный рычаг, чтобы надавить либо на Ким Духана, либо на Ан Кьон Иля. Су был слишком мерзким человеком. Слишком. В общем, Ким Духан победил в той перестрелке и убил ансода приняв его за противника. А когда начался осмотр трупов, он не сразу понял, что натворил. Он убил сына своего противника по корейскому бизнесу и тем самым стал для него целью номер один. Но это утаили. Все члены банды Ким Духана, кто был там, умерли кроме одного. «Здесь...» Он открыл вторую по счету папку после всех отчетов полиции о том месте, где велась бойня. «Записка от Ло Гуана члена банды Ким Духана, который бесследно исчез два месяца назад. Мы предполагаем, что его убил Кот Су, чтобы оставить для себя рычаг воздействия на Джандал из нашего города и Пусана. Увы, это мы доказать не можем, но факт остается фактом. Он достал диктофон и в целом предоставил мне запись голоса погибшего. Это прямые доказательства того, что Кимдухан убил сына Анкеониля, а это он открыл третью папку». Точное местонахождение могилы его сына. Это... Он указал на фотографию с телом. Фотография тела покойного, которую сделал Ко Чун Су. Ну и сами документы, собственно говоря, принадлежали Ло Гоану. Тогда откуда они у вас? Насторожился я. Ло Гоан сильно засуетился, когда Ко Чун Су вернулся в город и продал нам это за очень нескромную цену. Так что, Винсент, в этом мире больше всего стоит сама информация, произнес он с самодовольным видом, но я решил это проигнорировать. Что вы от меня хотите? Данные, которые я показывал вам в первой папке, продолжил Мосон А. Это данные на Джандал из Пусана. Вам нужно предоставить их ему и сделать это как можно скорее. Сами понимаете, Ким Духан дожимает Госэн Дже, и вскоре вся мощь корпорации рухнет. Почему вы не можете этого сделать? «Почему именно я?» «Это нужно сделать правильно, Винсент», — продолжил за своего помощника Вуджихо. «Анонимная поставка ничего не даст. Меня он знает и не подпустит к себе даже на расстояние пушечного выстрела». «А ваш помощник?» — спросил я. «Он не владеет таким даром убеждения, как вы, Винсент. Поэтому я верю только в вас». Вы можете найти выход из любой лазейки, а так как у вас есть богатый опыт общения с Джандал, это не составит труда для вас. Ну что?» Он не улыбался, но глаза явно горели. «По рукам?» Я молча протянул руку, но он не договорил. «Взамен на твою помощь я дам тебе место в совете». Мы закончили разговор через 10 минут. Я получил наставление и клятвенно пообещал завтра же отправиться в Пусан для встречи с Анкьон илим Но вот я не собирался никуда ехать, тем более, что у меня была прямая связь с этим Джандал. Однако, скорее всего, я был благодарен Вуджихо только за то, что он очень сильно облегчил мою задачу. Я очень аккуратно играл заинтересованного в повышении человека и получил при этом очень хорошую выгоду. Ну а дальше было дело времени. Мне оставалось ждать понедельника и ответа Оло Милы, чтобы, наконец, быстро начать и завершить процесс по изгнанию всей этой грязи с лица города и из корпорации. «Это было легко», – заметил мосон А. «У него так глаза горели, когда он понял, что может избавиться от Ким Духана». «Карьерист», – подметил Вуджихо. Знаешь, что он спит с внучкой госпонжа? А для него было ударом узнать, что Сын вот-вот покинет свой пост. Это же разрушение пути, который он практически построил для себя. Так что это была удача и встретить его в кафе пару дней назад. И судьба, видимо, показывает мне, что я на верном пути. Как вы думаете, господин Ву? Сона задумчиво посмотрел на своего босса. Что с ним будет в Пусане? Мне без разницы, отрезал Джихо. Ан -кен -иль славится своим паршивым настроением и непредсказуемой реакцией. Скорее всего, он примет Винсента как гостя. Но это лишь на полдня. Когда они раскопают могилу и поймут, что он не врал, то прикопают вместо Аан Соды. Так что мы убьем сразу двух зайцев одним выстрелом, похороним Ким Духана потому что Анкен-Иль пойдет на все, чтобы отомстить, и параллельно его же руками уничтожим Ишито, и он не сможет мне помешать. Очень умно, господин Ву, заулыбался Моссона. Но все-таки, если мы допустим такой... вариант, что все пройдет гладко, если Винсенту ничего не будет, то что тогда? Он все равно долго не проживет, усмехнулся Вуджихо. «У нас всегда найдется способ, как приструнить его, тем более, что он связался с Гохами». «А как думаете, для чего?» «Разумеется, чтобы стать поближе к власти. Кто откажется от знойной внучки генерального директора с таким-то приданным, да?» Мосона ничего на это не ответил. Мне нужно было скомпоновать всю линию развития событий в одну простую тропинку. А для этого нужно было быть уверенным во всем, что я делал. В первую очередь, не стоило торопиться. Когда я покинул ресторан, где была встреча с Вуджихой и его помощником, я очень сильно желал поскорее позвонить Анке чтобы запустить колесо событий. Но все же выдержал и не стал торопить паровоз. Я вернулся домой. Встретил свою возлюбленную и поужинал вместе с ней. А затем мы немного поговорили о будущем. Мне было интересно ее мнение относительно ухода гусен и тут она немного приоткрыла мне глаза. Все случится куда раньше, чем оговаривалось. Дедушка сказал, что не больше недели потратит на уход. Гохэми лежала на диване головой на моих коленях. Я гладил ее волосы, а сам сидел с закрытыми глазами, отдыхал. «Якобы нужно уйти раньше, чем что-то еще всплывет, тогда больше шансов, что корпорация не получит серьезный удар по имиджу». «Резонно», — согласился я. «Тогда уже слухи пойдут про бывшего директора». «Не понимаю только одного», — девушка нахмурилась. «Почему он решил никому об этом не говорить?» «Тут уж пришлось мне все ей объяснять, но со своей точки зрения». А в том, что моя точка зрения была верной, я не сомневался. Скорее всего, он уверен в том, что за этим СМИ стоят свои же люди. Вспомни, какой разбор полетов он устроил тем, кто шпионил против нашей корпорации. Он безоговорочно уволил их в тот же час. А если тот, кто сдает все скелеты в шкафу LDG Group в адрес конкурентов и корреспондентам, узнает, что господин Го собирается уйти еще раньше, дабы избежать сильного удара, то то они ударят еще сильнее и сразу». Закончила за меня Хеми. «Как я сама до этого не додумалась?» Я поцеловал девушку в лоб и ушел в ванную комнату. Улегся в теплую воду и даже неожиданно для себя задремал. Но тут мне позвонили на телефон. Входящим абонентом был Ан Иль, так что я почти сразу взял трубку. «Добрый вечер, господин Ан», – поздоровался я. «Я так понимаю, вы приняли решение?» «Добрый вечер, Винсент», – он не сразу продолжил, замялся. «Я, пожалуй, откажу вам в вашей просьбе». «Вот тут я, конечно, напрягся». «Могу спросить, почему?» «Я не могу доверять вам на все сто процентов, Винсент», – ответил Джандал. «Кто знает, как вы можете перекрутить ситуацию. Может, вы намеренно хотите лишиться сразу двух проблем – меня и груза». Вам никто не мешает вызвать патрули задержать водителя и сам груз, а затем сделать так, чтобы дорога привела ко мне. Все же, это оружие, а вы сами знаете, как это карается в нашей стране. Нет, несомненно, он был прав. Если бы я захотел, я бы так и сделал. Только вот мне это было не нужно. Мне нужен был сам Анкен Иль. Пока что нужен. Жаль, конечно, что у нас такое недоверие. «Начал было я, а затем сам себя и поправил. Точнее, у вас такое недоверие ко мне. Однако мне придется прибегнуть к шантажу, чтобы вы выполнили мои условия». «Шантажу?» – усмехнулся Ан «Ну-ка, ну-ка! Удиви меня, Винсент! Докажи, что я не ошибся о своих догадках насчет твоего плана!» «Вот тут вы, конечно, ошиблись, господин Ан. Я прикрыл глаза». «Я не преследовал цель предать вас или подставить под удар с этим самым контейнером, но я хотел привести его и поставить на территорию человека, которого хочу закрыть, если честно». «Это называется подставить?» «Этот человек заслужил такого», — усмехнулся я. «Ну давайте тогда сразу к делу, хорошо? Могу я начинать шантажировать?» Мои слова вызвали волну смеха у Джандал. И тем не менее он заинтересовался. Попробуй. Я прекрасно осведомлен о вашем горе. Я начал резко сев в ванной и сочувствую, что в вашей жизни... Стой, Ишита! Резко рявкнул в трубку Ан Кеныль. Не вздумай играть с огнем. Ты не понимаешь, к чему это приведет. Я не играю с огнем, господин Ан. Я встал и потянулся за полотенцем. Я не закончил, а вы перебили, хоть я и понимаю. Это все эмоции. И тем не менее я продолжу. Хорошо? Или же могу положить трубку? В ответ была лишь тишина. Я знаю, где похоронен ваш сын. И в знак того, что я говорю правду, я прямо сейчас отправлю вам точку возле Пусана, где вы его найдете. И если я не обманываю вас, а вы в этом убедитесь, вы доставите груз туда, куда я попрошу. Взамен. «Я не договорил». Анкен-Иль заговорил первым. Он... Я мог его понять, ибо в моем сне таких случаев у моих близких, к сожалению, было слишком много. Он убрал трубку от лица и, судя по звукам, всхлипнул. Может, даже ревел, вспоминая боль своей утраты. Даже сильного мужчину подобное может сломить. И тем не менее он вернулся к разговору достаточно быстро. «Я выполню твои условия сразу, как смогу подтвердить твои слова, Винсент». «Это еще не все, господин Ан. Я тяжело вздохнул и продолжил. Я знаю имя убийцы. Когда вы выполните часть своей сделки, я назову его. Вас это устроит?» «Да, Винсент, устроит». Метку я скинул спустя пару минут, и мне оставалось только ждать, когда я получу обратную связь. «Понедельник встретил меня радостными новостями от Оло Милы. Она была готова открыть дело, а коллегия ее прокуратуры поддержала ее. Все сводилось к тому, что Чун Ча выйдет на свободу, если найдется веская причина наказать Вуджихо. Точнее, как причина? Если найдут доказательства того, что он нехороший человек. В целом, подтвердить его деяние можно было, но присяжным, пожалуй, этого было мало». Тем не менее, все шло так, как мне было нужно. Почти. Ан так и не перезвонил мне, но ну а я лишний раз не напоминал о себе. Если он действительно нашел тело, то в скором времени сам свяжется со мной, когда уберет всю горечь утраты после кремирования тела. Почему он будет его кремировать, я знал, так сказать, из сна. Все потому, что встречался с ним в то время. И с Ан мне тоже нужно было заканчивать. Потом, правда. И для этого у меня был информатор из Пусана, который так и не нашел убийцу своей жены. Когда я собирался это сделать? Что же, пока... не знаю. Для того, чтобы разыграть свой итоговый козырь, нужно было иметь вескую причину. Хотя зачем мне ждать? Чтобы Анкен дал мне повод? Он и так был. Он убийца. Точка после привычного сбора на утреннике, где всеми ненавистный анпак рассказывал о том, как все в мире плохо. «Наша корпорация под серьезным информационным ударом, мы...» «Как думаешь, Винсент?» Хоса начинал разговор со мной в той же привычной манере. «Он вообще поет?» «У него такой звонкий голос, что я бы отправил его в музыкальную академию, а не работать здесь». «Согласен», — хмыкнул я. «Тоже интересно стало». В следующий миг на мои смарт-часы пришло уведомление о входящем звонке, и пропустить его я не мог. «Прикроешь?» Я подмигнул Хоса и тут же сделал шаг назад, скрываясь за его спиной. Затем, согнувшись, прошелся за спинами других сотрудников и быстренько юркнул в свой кабинет. Ну а после взял трубку. «Доброе утро, господин Анн!» Начал было я, но тот перебил. «Спасибо тебе, Винсент!» Он говорил холодным тоном. «Я готов отправить тебе груз, только укажи, куда нужно». «Сколько у меня времени?» «Почти месяц», – так холодно произнес он. «У меня больше нет повода сомневаться в твоей честности, поэтому просто назови адрес, и я все сделаю». «Вечером», – ответил я. «Ответ я дам вечером». На этом мы закончили такой ожидаемый мною разговор. Но приключения, тем не менее, продолжали развиваться. После обеденного перерыва на корпоративную почту руководства пришло сообщение от генерального директора. Завтра утром будет массовое собрание и не в его кабинете, а в актовом зале на 10 этаже, где будут все руководители со всей корпорации. И это знал, что там будет. ГосНГ скажет, что он уходит и оставляет пост на рассмотрение совета. Но об этом не знали другие. И в целом это сообщение от госэнджи обсуждалось до конца рабочего дня всеми, кому было не лень. Под конец смены меня решил посетить Вуджихо якобы с проверкой, но как только он вошел в мой кабинет, то тут же закрыл дверь на замок, а сам без приглашения сел за стол напротив меня. «И так и шито. Он не стал особо церемониться. «Как обстоят дела с твоей поездкой в Пусан? Ты ездил?» «Да», – кивнул я. Господин Ан оказался удивительным человеком. Он сильно отличается от Ким Духана и, я бы сказал, он очень решительный. Он что-нибудь тебе сказал насчет своего... дела? Немного. Я откровенно играл в словами, но одновременно понимал, что это был лишь вопрос времени. Как только я назову имя убийцы и его сына, он сорвется к нам, чтобы прикончить Ким Духана. Но я так понимаю, что в скором времени он разберется с этим вопросом. Хорошо. Кивнул Вуджихо. «Насчет тебя он что-нибудь сказал? Ну...» Мне было понятно, что он ожидал чуть другого исхода. Видимо, думал, что меня убьют прямо там, но по итогу я сидел на своем рабочем месте. «Что-то про твое будущее? Вы друзья? Или, может, он предложил какую услугу взамен?» «Предложил услугу. Я продолжил сливать ему нужную линию поведения» но я отказался почему не хочу связывать себя с джандал я ему сказал как есть что получил информацию и решил сразу же ею поделиться а должником его не считаю и никогда не буду считать. я заметил его лицо полное подозрений, и тут же пояснил господин ву когда я поехал в пусан я понимал что могу не уехать оттуда живым однако эта игра стоила свеч мой отказ от услуги был гарантом моей жизни. «Ведь кто ему мешал меня, например, убить сразу, как он найдет тело своего сына, верно?» «Верно. А ты...» – он усмехнулся. «Все так же продолжаешь пользоваться своими безупречными навыками аналитика, как я посмотрю». «Именно. Кстати, я вжился в роль друга. Что думаете насчет сообщения Дже? Он хочет нас предупредить, что все рушится?» «Скорее всего». Вуджи поджал губы и задумался, уводя взгляд. «Сегодня стало известно из источников, что в СМИ просочилась информация по поводу активов на Кубе, а там миллиарды вон. Их заморозили еще в прошлом году, а это, извини, огромная сумма. Тем не менее, мы смогли выбраться из ямы, которая образовалась из-за этого замороженного актива, но очень большой ценой». А поподробнее... «Подробнее об этом расскажет сам Госэн-Дже», – отрезал Джихо. «Ладно, пошел я по своим делам. Спасибо за работу». Следующим днем Гос дже отменил встречу с руководителями. Удалось избежать информации, которая просочилась в СМИ с помощью личных средств генерального директора. Но это только ускорило его уход. За следующую неделю я посещал его кабинет почти каждый день и в целом переживал все то, что переживали сестры Го. Тем более, что и с ними я был постоянно рядом. Совет поставил вопрос на поиск временной замены руководителя на пятницу, то есть на завтра. И услышав об этом рано утром, я был убежден в том, что сегодня Госэн Джи объявит о своем уходе. Но ошибался. Он этого не сделал на протяжении всего дня. Тем не менее, я запустил процесс, к которому готовился. Машина с морским контейнером прибыла из Пусана ранним утром четверга. Выгрузила товар под чутким руководством Дессона и Киттичата, которые вторглись на закрытую территорию, и сделали все, чтобы эту посылку никто не заметил. Сам анкен -Иль тоже приехал в город, но по своим делам. Я догадывался, что он лично ко мне придет за ответом, и был к этому готов». Он назначил мне встречу на вечер, сказал, что подойдет к корпорации, чтобы я не опасался за свою жизнь. Видимо, считал, что я ему не доверяю. В это же время прокурору Ломи получила от меня послание, что на складах Вуджихо находятся запрещенные товары. Контрабанда, товары из реестра товаров, запрещенных на территории Южной Кореи, и, конечно, то, что могло привести к пожизненному заключению Вуджихо». Я попросил ее оставить расследование и заявку на осмотр складов до утра пятницы, чтобы успеть завершить все начатое. Она, конечно, была против, особенно когда услышала про оружие, но меня все же послушала, хотя была готова вызвать вплоть до спецназа на территорию Джихо. «Помни», — сказал я ей на прощание. Все, что ты получила, получила от анонимного источника. Нигде не упоминай мое имя. Я хочу уйти из этих разборок сухим». «Хорошо, мила». «Хорошо, Винсент». И на этом подготовка не закончилась. Понимая, что Анкен Иль сразу закончит дело своей жизни, я связался с Канг Джон Пхилем, которому еще при нашей первой встрече сказал, что как только придет время, я помогу ему в этом нелегком деле. И с ним разговор вышел тяжелым. Я давил на факты из своего сна, конечно же, перед этим я подготовился. Выписал все свои воспоминания на самый обычный лист бумаги и все связал воедино. Нашел доказательства, которые найдет и сам Канг Джон Пхиль, когда начнет копаться в этом деле. В целом, после часового разговора у меня не осталось сомнений, что может быть и не сразу, но Канг Джон Пхиль найдет все узелки и развяжет их. По итогу он выйдет на Ан Иля и отомстит, а может и нет. Он пообещал мне то же самое, что пообещал прокурор. Никто не узнает о том, что это я ему помог. Да и информатору это было невыгодно. Если он придаст меня, то сам же и попадет под удар. Если он что-то сделает с Джандал, а я не сомневался, что он сделает, я сдам его властям. Все было просто. Так что процесс пошел. Утро пятницы было слишком тяжелым для меня. Через пару часов начнется рабочий день, и весь запущенный процесс должен был достичь своей цели. Я, оказалось, предусмотрел все возможные исходы, и было лишь пару вариантов, которые пустили бы проделанную мною работу коту под хвост. Но Оломила Милла сделала свое дело. Когда я вместе с Хэми приехал в офис корпорации, все сотрудники голосили про преемника – не знал лишь самый ленивый о том, что генеральный директор поставит вместо себя замену. Мы вместе с моей девушкой поднялись в актовый зал, заняли места в первом ряду вместе с остальными руководителями высшего звена и принялись ждать, что же будет. Вуджи Хо сидел рядом со мной вместе с инспектором. Дождался, когда Госинджа начнет речь. И казалось, обстановка накалялась с каждой минутой. Сам генеральный директор стоял за тумбой на сцене и заметно волновался. «Сначала...» – неожиданно зазвучал его голос. «Прошу всех сдать свои мобильные устройства. Понимаю, что вас слишком много, но и меня поймите. Я хочу сделать то, что планировал чисто, чтобы когда я вышел отсюда, СМИ не знали результатов». В возмущении на его слов был целый вагон. Но все они были между собой, потому что никто не решился рискнуть попасть под горячую руку. Охрана, кстати, из моей организации, прошлась по рядам с пластиковыми корзинами и собирала телефоны. «Ну а теперь начнем! объявил Дже. Полчаса он говорил о заслугах корпорации на мировом рынке и о том, что ждет всех нас после его ухода. И да. Он официально объявил, что снимается с поста генерального директора сразу, как закончится это большое собрание. Вуджи Хо во время его речи, как я заметил, заметно нервничал. Видимо, ожидал, что именно его поставят на место Дже, но он не знал, что его ждет. Я посмотрел на свои наручные часы, механические причем, ибо даже смарт-часы сдавали, и приметил время. Через 20 минут начнется главное шоу. Пока же приходится ждать. Когда начали объявлять кандидатов на пост генерального директора, я заметно удивился, когда услышал и свое имя тоже. Комиже, которая сидела по левую руку от меня от волнения, сжала мое запястье. Я, если честно, не ожидал, что меня вообще выдвинут на этот пост. А Вуджихо, когда услышал мое имя, злобно посмотрел в мою сторону. Но тут все и началось. Когда ГосНГ начал объявлять голоса по 12 кандидатам на свой пост, в актовом зале резко включилось полное освещение. Все руководители как один повернулись назад, чтобы запечатлеть настоящий боевик. В помещение ворвался многочисленный отряд спецназа вместе с органами полиции, а также с прокурором Ломилой. Девушка подошла к первому ряду в тот момент, когда Вуджихо грубо повалили на пол и свели руки за спину. Она зачитала ему права, а затем объявила причину, по которой он задержан, так еще и во всеуслышание. «Господин Вуджихо», – девушка подмигнула мне, – «вы обвиняетесь в незаконном обороте огнестрельного оружия в больших масштабах, также в десяти элементах преступных схем и мошеннической деятельности, таких как… Все были в таком удивлении, что нельзя было описать словами. Даже госинджа спустился к госпоже прокурору, чтобы уточнить пару вопросов, и по итогу нас почти целый час продержали в полной тишине, пока Вуджихо не вывели из помещения. Разумеется, после этого совещание отменили. Но моё колесо сделало полные обороты, все события сложились так, как я сам этого хотел.